Мне тогда было лет пять. Ему не намного больше. Кабанчик страшно перепугался, выскочил за ворота, сбросил меня прямо в ту лужу. Ну и досталось же нам с ним тогда. Кабанчик не виноват, — вступила тереса за животное, но ее перебила Люцина. — Слушайте, она права. Это и в самом деле тонча. Я и ряд высоких деревьев помню, а с другой стороны собор подходит к самой хате. Так? Да, так, — ответил Марок. Прошу еще немного послушать, осталось совсем мало. У хаты, в метрах в шести колодец, усадьба очень большая, участок вытянут в длину. Приблизительно посередине, ближе к забору,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 Мамуля с Люциной принялись подсчитывать, и получилось, что более сорока лет назад.